Дэ встал и отворил дверь. «Я узнал ее голос», — сказал мне Луи, сжав с силой мою руку. «Мужайтесь, будьте мужчиной», — отвечал я, — «если она идет ужинать к человеку, которого она не знает, и с людьми, которые ей не знакомы, это, наверное, какая-нибудь дурная женщина, недостойная любви благородного человека». «Сделайте одолжение», — говорил Дэв, прихожий. «Войдите, здесь никого нет, кроме самых коротких друзей». «Войди, моя милая эмилия сказал Шато Рено. «Если ты хочешь, то можешь не снимать маски». «Бездельник», — пробормотал Луи. «В эту минуту скорее втащили, нежели ввели женщину Дюжарье» который исполнял должность хозяина, и Шато-Рено. Еще нет четырех часов», — сказал Шато-Рено Де. «Очень хорошо, мой милый. Вы выиграли». «Нет еще, сказала незнакомка, обращаясь к Шато-Рено и принимая гордый вид. «Я понимаю теперь вашу настойчивость. Вы держали пари, что приведете меня сюда ужинать, не так ли?» Шаторено молчал. Она обратилась к дюжари. Он не отвечает. Отвечайте хоть вы, продолжала она. «Не правда ли Шаторено держал пари, что он приведет меня ужинать к вам? Я не могу от вас скрыть, что Шаторено позволил нам питать эту лесную надежду. Ну так Шаторено проиграл, потому что я не знала, куда он ведет меня. Я думала, что иду к одной из моих подруг. И так как я попала сюда невольно, то, по моему мнению, шатор проиграл заклад. «Но так как вы теперь здесь, моя милая Эмилия», — сказал шатор «то вы верно останетесь, не правда ли? Посмотрите, какое у нас здесь прекрасное общество». «Теперь, когда я здесь», — отвечала незнакомка, «Я считаю долгом поблагодарить вас, милостивый государь, так как вы, кажется, хозяин дома, за лесный прием, которым вы меня удостоили. Но я, к несчастью, не могу воспользоваться вашим приглашением, и потому прошу Луи Франки дать мне руку и проводить меня домой». Луи одним прыжком очутился между шато -Рено и незнакомкой. Я хотел бы вам заметить, отвечал Шаторыно, со стиснутыми от злости зубами, что так как я привел вас сюда, то я же должен проводить вас отсюда. Господа, сказала незнакомка. Вас здесь пять мужчин. Отдаю себя под вашу защиту. Я надеюсь, вы помешаете Шаторыно принуждать меня силою». Шатор сделал движение, мы все встали. «Хорошо», — сказал он, — «вы свободны. Я знаю, с кем разделаться». «Если вы это говорите обо мне», — сказал Луи Франки с гордым видом, «вы меня можете завтра найти в улице Гельдер номер 7». «Очень хорошо. Может быть, я сам не буду иметь чести быть у вас, но я надеюсь» что вы не откажетесь принять вместо меня двух моих друзей. «Вам только не достает, — сказал Луи, пожимая плечами, — назначить подобное свидание предами. «Извольте, я готов идти», — продолжал он, взяв руку незнакомки. «Поверьте, что я от всей души благодарен за честь, которую вы мне сделали». Луи и незнакомка вышли среди глубокого молчания. «Ну что ж, господа», — сказал Шаторино, — «я проиграл, вот и все. Вследствие этого послезавтра вечером все вы должны ужинать у меня». Он сел на одном из мест, остававшихся пустыми, и протянул свой стакан к дюжарии, который налил его до края. Однако ж... Несмотря на шумную веселость Шато остальное время за ужином прошло довольно скучно. Конец первой части. Часть вторая. Глава восьмая. На другой день, или, лучше сказать, в тот же день, В 10 часов поутру я был у Луи Франки. Когда я входил на лестницу, мне попались навстречу два молодые человека, которые спускались вниз. Один, как видно по всему, был человек светский, а другой, с орденом Почетного легиона, военный, хотя он был в партикулярном платье. Мне пришло на ум, что эти господа были у Луи Франки. Я провожал их глазами до конца лестницы, потом продолжал свою дорогу и у дверей Франки позвонил. Слуга отворил мне дверь. Луи сидел в кабинете. Когда слуга доложил ему обо мне, Луи, занятый письмом, обернул голову. «Вот прекрасно», — сказал он, разрывая начатую записку и бросая ее в огонь. «Эту записку я только что хотел отправить к вам. Жозеф, кто бы ни пришел, меня нет дома». Слуга вышел. «Не встретили ли вы на лестнице двух молодых людей?» — продолжал Луи, придвигая кресло. Встретил один из них с ленточкой. «Да, точно. Я думал, что они от вас шли, и вы отгадали. Верно, они приходили от Шато-Рено? Это его секунданты». «Ах, чёрт возьми, кажется, дело идёт не на шутку». «Он не мог поступить иначе?» «Вы сами с тем согласитесь», — отвечал Луи. «Они приходили...» просить о присылке к ним двух моих знакомых, чтобы условиться о дуэли. Я вспомнил о вас. Я очень благодарен вам, но один я не могу к ним идти. Я просил одного из моих друзей, барона Джордана Мартелли, на завтрак к себе. В одиннадцать часов он будет здесь. Мы позавтракаем вместе — А в полдень вы будете так добры, отправитесь к этим господам. Они обещали ждать вас до трех часов. Вот их имена и адреса. Луи отдал мне две карточки. Один назывался барон Рене де Шатограф, другой Адриен де Буаси. Первый жил в улице Мира номер двенадцать. Второй, как я отгадал, был военный, поручик егерского полка и жил в Лильской улице под номером 29. Я вертел карточки в своих руках. «Что вас затрудняет?» — спросил Луи. «Я хотел бы узнать, точно ли вы на это дело смотрите с такой серьезной точки. Вы понимаете, что от этого все зависит?» «Я нисколько не шучу. Впрочем, вы сами должны были слышать, что я предложил себя к услугам Шато -Рено, а он прислал ко мне секундантов. Следовательно, мне ничего не остается больше делать». «Да, конечно, но все «Кончайте», Кончать, прервал Луис улыбкою. но все всё-таки надо бы знать, за что вы деретесь. Нельзя же смотреть на двух человек, которые сражаются, и не знать причины этой битвы. Вы очень хорошо знаете, что положение секунданта гораздо опаснее положения сражающегося. Хорошо, я скажу вам в двух словах причину этой ссоры. Вот она. Когда я приехал в Париж, один из моих друзей, капитан Фрегата, представил меня своей жене. Она была прекрасна и молода, и произвела на меня такое глубокое впечатление, что, опасаясь влюбиться совершенно, я пользовался как можно реже приглашением быть у них в доме. Мой друг жаловался на мою холодность. Я откровенно рассказал ему все, то есть, что его жена была слишком прелестна, и что я подвергну себя опасности, если буду видеть ее часто. Он улыбнулся, протянул мне руку и требовал, чтобы я пришел к нему обедать в тот же день. «Дорогой мой Луи», — сказал он мне за десертом, — «я еду недели через три в Мексику. Может быть, я пробуду в отлучке три месяца, может быть, шесть месяцев, может быть, еще более» мы моряки иногда знаем час отъезда, но нам никогда не известна минута возвращения на все время моей отлучки я поручаю вам эмилию эмилия я вас прошу обходиться с луи франки как с братом она вместо ответа протянула мне руку я был изумлен не знал что отвечать и, думаю, показался очень глупым будущей своей сестре. Через три недели друг мой уехал. В продолжение этих трех недель он требовал, чтобы я приходил к нему обедать по крайней мере один раз в неделю. Эмилия оставалась у своей матери. Нужно ли вам говорить, что доверенность мужа Эмилии была для меня священна, и хотя я любил ее более, нежели как бы следовало любить брату, однако ж обходился с нею не иначе, как с сестрою. Протекло полгода. Эмилия жила у своей матери. Перед отъездом муж требовал от Эмилии, чтобы она продолжала принимать у себя гостей. Мой бедный друг чрезвычайно боялся прослыть ревнивым. Он обожал Эмилию и имел полную доверенность к ней. Эмилия по-прежнему принимала у себя. Впрочем, допускались одни только короткие знакомые, а присутствие матери отнимало всякое средство к злословию, так что репутация Эмилии оставалась совершенно чистой. Назад тому месяца три явился Шато Рено. «Верите ли вы предчувствием? При первом взгляде на него я вздрогнул. «Он со мной не говорил ни слова. Он был тем, чем должен быть в гостиной всякий светский человек». И однако ж, когда он ушел, я уже ненавидел его. За что, я не знал сам. Или нет. Я приметил, что он был под влиянием того же впечатления, какое испытал я при первой встрече с Эмилией. Мне казалось, что Эмилия обходилась с ним с некоторым кокетством. Конечно, я ошибался но я сказал уже вам, что я не переставал любить Эмилию, и потому был ревнив. В следующий вечер я не спускал глаз с шаторано. Он верно заметил, что я присматривал за ним, и мне показалось, что, разговаривая с Эмилией, он хотел представить меня в смешном виде. Если бы я слушал только голос своего сердца, с этого вечера я стал бы искать предлога для ссоры и дрался бы с ним. Но я удержался, говоря себе, что такой поступок нелеп. Что ж, каждая пятница стала для меня казнью. шаторы но человек совершенно светский. Франт, лев. Я знал его превосходство надо мною во многих отношениях. Но мне кажется, Эмилия ставила его еще выше, чем он заслуживал. Вскоре мне показалось, что я не один замечаю это предпочтение Эмилии к Шато -Рено. и это предпочтение, постепенно увеличиваясь, стало так приметно, что однажды джардана который также посещал этот дом, как и я, передал мне свое замечание насчет привязанности Эмилии к Шато -Рено. Тогда я решился говорить с Эмилией, убежденный, что в поступках ее было одно только легкомыслие, и что мне стоило только открыть ей глаза и показать в настоящем виде ее поведение, чтобы заставить ее перемениться. Но, к великому моему удивлению, Эмилия приняла мои замечания в шутку, доказывая, что я безумец и что те, которые разделяют мои мысли, такие же безумцы, как и я. Я настаивал. Эмилия отвечала, что она не обязана отдавать мне отчета в своем поведении, тем более, что человек влюбленный всегда бывает пристрастным судьей. Я был изумлен. Муж ей все открыл. С тех пор мне приходилось разыгрывать роль несчастного и ревнивого любовника, и я перестал ходить к Эмилии. Но я не потерял ее из виду. Я знал все, что она делала и был также несчастен, потому что все стали замечать постоянную любовь шаторы Ног Эмилии, и уже говорили об этом вслух. Я решился писать ей. Я говорил с нею со всей умеренностью, к какой только был способен, умолял ее, именем ее колеблющейся репутации, именем ее отсутствующего мужа, полного доверенности к ней, чтобы она строже смотрела за собою. Эмилия не отвечала мне. Что ж делать? Любовь не воля. Бедная женщина любила. И так как она любила, то была слепа или хотела быть слепою. Через несколько времени я услышал, что Эмилию называли любовницей Шаторено. Я не могу выразить, как я страдал. В это время брат мой чувствовал тоску которая была ответом на мою скорбь. «Прошло дней двенадцать, и вы приехали. В тот самый день, как вы приходили ко мне, я получил безымянное письмо. Это письмо было от незнакомой дамы, которая приглашала меня на свидание в опере. Она мне писала, что хочет сообщить мне некоторые сведения об одной моей знакомке, которую она назовет теперь только по имени». Это имя было Эмилия. Я должен был узнать свою таинственную незнакомку по букету фиалок. Я вам говорил тогда, что мне не следовало являться на этот бал, но повторяю вам, что я был увлечен роком. Я пришел и нашел домино в назначенный час и на назначенном месте. Мне подтвердили то, что я уже слышал. То есть, что Шаторено был любовником Эмилии, и как я еще сомневался, или лучше сказать, показывал вид, что сомневаюсь, мне дали средства удостовериться в этом, открыв, что Шаторено держал пари, что он приведет свою новую любовницу ужинать к господину Дюжарье. Случилось же так, что вы знаете господина Д, были приглашены на его вечер имели возможность ввести туда друга, предложили мне идти с вами, и я согласился. Вы знаете остальное. После этого мне ничего больше не остается, как ожидать предложений, которые мне сделают, и принять их. Мне нечего было отвечать Луи, и я кивнул головой. Но, — продолжал я спустя минуту с некоторым чувством боязни, — мне помнится, но я верно ошибаюсь. Ваш брат мне говорил, что будто бы вы никогда не дотрагивались ни до пистолета, ни до шпаги. Это правда. В таком случае ваша жизнь принадлежит вашему противнику. Что ж делать? Все зависит от Бога. В это время слуга доложил обороне Джордана Мартелли. Это был так же, как и Луи Франки, молодой корсиканец из провинции Сартен. Он служил в 17-м полку, отличился в двух или трех сражениях и за это был пожалован в капитаны на 23-м году. Он был, разумеется, в партикулярном платье. «Ну что», — сказал он ему после поклона, — «Наконец случилось то, чего давно должно было ожидать. Судя по твоему письму, кажется, у тебя будут сегодня секунданты Шаторено?» «Да», — отвечал Луи, — «уж были». «Эти господа оставили тебе свои имена и адреса?» «Вот их карточки». «Хорошо. Твой слуга сказал мне, что завтрак готов. Позавтракаем и потом отправимся к ним с визитом». Мы перешли в столовую, не говоря более ни слова о деле, для которого собрались. Луи расспрашивал меня о моем путешествии по Корсике, и я рассказал ему все, что уже известно читателям. В это время, когда ум молодого человека успокоился при мысли, что он завтра должен драться с шато -Рено, все чувства родственной любви и привязанности к родной стране заговорили в нем. Он заставлял меня двадцать раз повторять то, что поручили ему сказать его брат и его мать. Зная истинно корсиканский характер Луцана, он был в особенности тронут стараниями, которые употребил тот, чтобы примирить Орланди с Колонна. Пробило двенадцать часов. «Я не хочу вас гнать, господа», — сказал Луи. Но, думаю, вам пора отправиться к нашим секундантам. Если вы опоздаете, то они могут обвинить нас в небрежности. «О, что касается до этого», — отвечал я, — «вы можете быть спокойны. Нет двух часов, как они ушли от вас. А ведь вам надобно же было предварить нас». «Луи прав», — сказал барон жардана «Теперь», — сказал я Луи. Нам надо бы знать, какое вы выберете оружие — шпагу или пистолет. Ах, боже мой, ведь я вам сказал, что для меня решительно все равно, потому что я не обращался ни с тем, ни с другим. Впрочем, Шатор но избавит меня от затруднения в выборе. Он считает себя обиженным и по этому праву может выбрать оружие, какое ему будет угодно». Оскорблен ли он, это ещё не решено. Вы ничего ему не сделали, кроме того только, что приняли руку, которую вам предложили». «Послушайте», — сказал мне Луи, «по моему мнению, разбирательства и споры в подобном случае могут показаться желанием примириться. Я имею слишком мирные привычки, как и вам известно. Я вовсе не дуэлист, потому что это первый случай со мной. Но именно по этим-то причинам я не хочу примирения. «Вам хорошо так говорить, мой милый. Вы рискуете только своей жизнью. А каково то нам будет отвечать перед вашим семейством?» «О, что до этого, будьте спокойны. Я знаю свою мать и своего брата. Они у вас спросят, вёл ли себя Луи как следует честному человеку. И когда вы им скажете «да», Они ответят «Хорошо». «Но нам все таки надо бы знать, какое вы выберете оружие». «Хорошо. Если предложат пистолет, то сейчас же соглашайтесь». «Это и моё мнение», — сказал барон. «Ну, пистолет так пистолет», — отвечал я. «Когда вы его оба выбираете? Но пистолет — такое гадкое оружие». Успею ли я до завтра выучиться владеть шпагою? Нет. Но с уроком грязье вы, может быть, будете в состоянии защищаться. Луи улыбнулся. Верьте мне, сказал он, то, что случится со мной завтра утром, написано уже там. И что бы мы ни предпринимали, мы не изменим ничего. После этого мы пожали ему руку и ушли. Разумеется, мы отправились сначала к тому из секундантов нашего противника, который жил ближе к нам. И именно, мы поехали к Рене-де-Шато-Гран, жившему, как уже я сказал, в улице Мира номер 12. Не велено было никого принимать, кроме тех, кто приедет от Луи-Франки. Мы сказали свои имена, нас тотчас приняли. В шато мы нашли человека совершенно светского. Он не хотел, чтобы мы принимали на себя труд отыскивать Буасси. Сказал нам, что они согласились, чтобы первый из них, к которому мы приедем, прислал за другим. Он тотчас же отправил своего слугу к Буасси, чтобы сказать ему, что мы ожидаем его. В продолжении всего того времени, как мы ждали Буасси, у нас вовсе не было и помина о дуэли. Мы говорили о скачках, об охоте, об опере. Буаси приехал минут через десять. Эти господа вовсе не думали заниматься выбором оружия. Шпага и пистолет были равно знакомы Шатурено, и тот предоставлял выбор самому Франке или случаю. Бросили Луидор и условились: если он ляжет копьем, то следует выбрать шпагу. Если же решеткой, то пистолет луидор упал решеткой решили что дуэль будет завтра в 9 часов утра в венсенском лесу противники станут на расстоянии 20 шагов потом им дадут знак тремя ударами рукой, и при третьем разе дуэлисты должны выстрелить мы отправились к франке с этим ответом возвратясь домой вечером я нашел у себя карточки шато грана и Буасси. Глава девятая. В восемь часов вечера я опять был у Франки, желая спросить у него, не даст ли он мне какого-нибудь поручения. Но Луи просил меня подождать до завтра и отвечал мне со странным видом. Утро вечера мудренее. На другой день, в половине восьмого, я уже был у Луи Франки. Этого времени было весьма достаточно, чтобы переговорить обо всем и не опоздать на место свидания в девять часов. Луи сидел в кабинете и писал. «При шуме, который я произвел, отворяя дверь, он обернулся. Он был очень бледен». «Извините», — сказал он мне, — «я оканчиваю письмо к матушке. Сядьте и возьмите журналы, кажется, они уже принесены». «Да». «Вот «Ля пресс. Здесь есть прекрасный филетон Мэри». Я взял «Ля пресс» и сел, смотря с удивлением на этого молодого человека с синеватой бледностью на лице и с кротким, спокойным выражением в голосе. Я попробовал было читать, но я читал только глазами. Ум мой не участвовал в этом чтении. Прошло минут пять. «Я кончил», — сказал он, и потом зазвонил в колокольчик. «Жозеф, кто бы ни пришел, хоть даже Джордана, проси подождать. Впрочем, Джордана ты можешь просить в гостиную. Я хочу пробыть минут десять с ними», — продолжал Луи, указывая на меня, «так чтобы никто не мог помешать нам в это время». Слуга затворил дверь. «Видите ли?» «Мой друг, Джордана — корсиканец, и у него корсиканские идеи. Я не могу ему верить всего, я от него только потребую молчания, больше ничего. Что касается до вас, вы должны мне обещать, что исполните в точности все, о чем я буду вас просить». «Разумеется, разве это не долг секунданта?» «Долг тем более действительный, что вы, может быть, успеете сохранить наше семейство от двойного несчастья». «Двойного несчастья?» — спросил я с удивлением. «Позвольте», — сказал он мне, — «вот что я пишу матушке. Прочтите это письмо». Я взял из рук Франки письмо и читал его с возрастающим удивлением. «Добрая матушка». Если бы я не знал, что вы мужественны, как спартанка, и покорны, как христианка, я употребил бы все возможные средства, чтобы приготовить к ужасному событию, которое должно поразить вас. Когда вы получите это письмо, у вас будет только один сын. Луцан, бесценный брат мой, люби матушку за обоих нас. Третьего дня я заболел горячкую. Я не обратил большого внимания на первые симптомы. Медика позвали слишком поздно. «Матушка, для меня нет более надежды. Я вам пишу в полном рассудке. Если я умру, это письмо будет отправлено на почту через четверть часа после моей смерти. Потому что по эгоизму любви моей к вам я хочу, чтобы вы знали, что я умер» не жалея ни о чем на свете, кроме нежности вашей и моего брата. Прощайте, матушка, не плачьте. Здесь любила нас душа, а не тело, и везде, где бы она ни находилась, она будет вас любить. Прощай, Луциан, не покидай никогда матушки и помни, что ты остался у нее один. Ваш сын, «Твой брат» — Луи да Франки. Прочитав эти последние слова, я обратился к тому, кто их писал. «Скажите», — спросил я у него, — «что это значит?» «Разве вы не понимаете?» «Нет, я буду убит в десять минут десятого». «Вы будете убиты?» «Да». Но вы не в своем уме? С чего вам пришла такая идея? Я в полном рассудке, мой милый друг, но я осужден. Осужден кем? Не рассказывал ли вам мой брат, спросил с улыбкой Луи, что мужчины из нашей фамилии пользуются чудную привилегию? Правда, отвечал я, задрожав невольно. Он мне говорил о явлениях. «Мой отец явился мне в эту ночь. Оттого-то вы и нашли меня таким бледным. Вид мертвых заставляет живых бледнеть». Я смотрел на него с удивлением, смешанным с ужасом. «Вы говорите, что видели отца сегодня ночью?» «Да». «И он говорил с вами?» «Он мне объявил о смерти». «Это страшный сон». Нет, страшная действительность. Вы спали? Нет. Но неужели вы не верите, что отец может явиться к сыну? Я опустил голову. В глубине сердца я верил в возможность этого. «Как это случилось?» — спросил я. «Ах, Боже мой, самым простым и самым обыкновенным образом». Я читал «В ожидании моего отца» зная наперед, что если мне угрожает какая-нибудь опасность, отец явится. Вдруг в полночь лампа побледнела сама собою, дверь медленно отворилась, и появился мой отец».